Валерия вернулась домой поздно, приторочила лошадь к воротам, бросила ей охапку сена, дома, не раздеваясь, налила кружку молока, отрезала ломоть хлеба и, приспустив шаль щуть сбившихся волос, подсела в кути к столу. Куда это, на ночь глядя? насторожилась домна Михайловна. идти!» И, отвернувшись, тиша добавила. Я в горнице постелю, никто не помешает, с рассветом разбужу. Дела, мама, дела, завтра с утра хлеб сдавать, намолоти зерна солдатики. Да и сдавай, кто мешает? Девок, говорят, у тебя полно отделения, солдатики намолотят, детский сад в Осипове понадобится. Хорошо бы, устало улыбнулась Валерия Мифодьевна.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 «Ребенка-то хоть побереги, ребятеночка-то пожалей!» «Отец, вон, в каждом письме о тебе и о нем!» «Напиши хоть ему ответ, если не досуг матери внимания уделить!» «Занята!» Мимоходом, но значительно, ввернула она и с глазами в младшего лейтенанта. «Напишу, напишу как-нибудь!» отстранилась Валерия от матери, кинув на ходу до свидания, вышла из дому».